Глава двенадцатая. Мужчины? У Алексы сразу появилось тысяча вопросов, а ее соседка еще раз помахала рукой своим мужчинам, повернулась к собеседнице и пожала плечами. Все так. Вихо вырос в резервации, но его дед и бабушка хотели, чтобы он получил хорошее образование. Они много с ним занимались, а потом помогли оплатить учебу в медицинском. «Так он врач?» — Алекса недоверчиво посмотрела на невозмутимого индейца. «Хирург!» — подтвердила Амала, ерзая на пластиковом кресле. «А Джон?» «Он разводит коней для Родео. Однажды его сбросил конь. Был перелом ноги, а до ближайшей больницы далеко. Работники раньше отвезли босса в резервацию. Там они с Вихой познакомились». «А ты?» — Алекса обижала взглядом Сари. Было неясно, кем же работает девушка, привлекшая внимание таких разных мужчин. «Я художница по ткани», — радостно улыбнулась в ответ Амала. «Закончила факультет прикладного искусства. Иногда работаю с ткацкими фабриками, разрабатываю для них эскизы, но чаще просто расписываю красками одежду или портьеры». Интересно. Глаза алекса загорелись. Художник? Это же так близко к тому, о чем она мечтала. Мне в тот день стало плохо. Перегрелась на солнце, когда бродила по резервации, изучая традиционные индейские узоры. И тебя тоже доставили в больницу, сообразил Алексе. Да, в ту же приемную скорой помощи. Виха дежурил и сначала очень меня напугал. «Знаешь, врачи умеют так смотреть, а у меня от перегрева случилась паническая атака, и я забралась на носилки с Джоном, прячась от виха». «Вот это да!» — мисс Мэлден не удержалась от восклицания, представляя, какой цирк творился в приемном покое. «В общем, меня поймали, вкололи успокоительное и уложили спать». Но Джон так впечатлился моими прыжками по нему, что упросил дежурную медсестру дать ему мой адрес. Ну, а дальше было просто. Они оба меня нашли. Вот тут Алекса не поверила. Просто? Завязать отношения сразу с двумя мужчинами? Просто быть рядом с ними, зная, что никогда не сможешь заключить официальный союз? Кажется, она мало поняла ее сомнения. и продолжила свой рассказ. Трудности, конечно, были, но мы не торопились, не хотели терять друг друга, и поэтому нашли компромиссы. Джон — мой муж по законам белых людей. Вихо — мой супруг по обычаям его клана. А еще мы прошли индуистскую брачную церемонию, когда ездили к моим родителям. Втроем Алекса думала, что больше ее удивить невозможно. Мои родители приняли это, как и наши друзья. а Амала тепло улыбнулась. Тут кабинка окончательно опустилась, и настало время выходить. Алекса так задумалась, что не заметила, что ее подхватили под руку и потянули к следующему аттракциону. — Детка! — хрипловатым голосом окликнула Малу Джон. — Ты бы представила нас своей новой подруге. — А! — Художница звонко хлопнула себя по лбу. «Я забыла спросить, как тебя зовут?» «Алекса Мэлден», — ответила девушка и поняла, что мужчины не видят абсолютно ничего странного в таком поведении индианки. «Очень приятно. Я Амала Кловер. Это Джон Стейн Кловер и Вихо Сидящий Орел». Мужчины неторопливо поклонились. И пусть это выглядело слегка старомодно, Алексе стало очень приятно. Она уже поняла, что члены семьи Кловер значительно старше ее, но не чувствовала от этого дискомфорта. Решив, что с церемониями знакомства покончено, Амала потащила Алексу на следующий аттракцион. Это были огромные прозрачные пузыри в бассейне с водой. Но стоять внутри было очень трудно, ведь легкие шары качались буквально от легкого ветра. Тем не менее, Виха и Джон стояли в своих шарах абсолютно спокойно и не сводили взглядов в Самалы. Художница падала, смеялась, вставала и снова падала. Нагретый солнцем пластик оказался довольно жестким, и Олекса порадовалась, что надела рубашку с длинными рукавами поверх топа. Накувыркавшись положенное время, девушки изрядно помятые и растрепанные выбрались из шаров и направились в уборную, чтобы привести себя в порядок. Пока они поправляли волосы и отмывали руки, мужчины успели купить им мороженое и пару легких бумажных зонтов от солнца. Амала восхитилась зонтику и чмокнула своих мужчин в щеки. «Ах, какая красота! Буду теперь гулять медленно и важно, как настоящая ранняя!» С этими словами девушка в саре положила зонтик на плечо и попыталась пройти, важничая, виляя бедрами. Получилось красиво, но надолго темпераментной художницы не хватило. Она поскользнулась на брошенной кем-то обертке от мороженого и чуть не улетела на землю. Однако мужчины удержали ее от падения и даже зонтик у ней позволили свалиться в пыль. Алекса наблюдала за этой необычной семьей со все нарастающим изумлением. Ей, кстати, подарок тоже очень понравился. Было удобно носить над головой свою личную маленькую тень. Постреляв в тире, Виха и Джон выиграли для Амалы парочку страшненьких мягких игрушек. Она счастливо их расцеловала и засунула призы в сумку, висящую на поясе Виха. вот руби был, «Руби был?» — переспросила Олекса, устав уже чему-либо удивляться. «Наши дочери», — гордо сказала Амала и с гордостью продемонстрировала двух девочек лет трех-четырех на экране телефона. «Вы не взяли их с собой?» «Они гостят у бабушки с дедушкой в резервации», — отмахнулась Амала. «Нянек там хватает, а мы выбрались погулять втроем впервые за год. эй «Хочу туда!» требовательно ткнув рукой в сторону русских горок, новая знакомая помчалась к арке входа на аттракцион так быстро, что край ее сари развивался за ее спиной, как флаг. «Подожди!» — Алекса с трудом догнала шуструю художницу. «Мне пора. Меня ждут в кафе у входа». «Родители?» — уточнила Амала, приплясывая от нетерпения. «Нет». Тут девушка немного смутилась, а потом решительно сказала. «Мои мужчины, десять минут подождут, а потом мы тебя проводим, чтобы ты не потерялась в толпе». Лекси взглянула на блестящий лаком алые тележки и согласилась. Они прокатились на горках целых три раза, навизжались до тошноты. Мужчины благоразумно сошли после первого десятка кругов, и ждали девушек у входа с бутылочками лимонада. Когда голова перестала кружиться и желудок немного успокоился, Алекса вспомнила про Марка и Тейлора, взглянула на солнце и охнула. — А мало, мне уже очень-очень пора. — Тогда побежали? Художница подмигнула и, схватив Лекси за руку, потянула в сторону выхода из парка. Они неслись, огибая прохожих, уворачиваясь от тележек с мороженым и попкорном, перепрыгивая мелкие скульптуры и клумбы. Наверное, мужчины следовали за ними, Алекса этого не видела. Все вокруг сливалось в пеструю полосу, и только яркая сарья Амалы мелькала впереди. На площадь перед кафе они выпали, смеясь, как безумные, и обнимаясь сильнее, чем родственницы. Амала. «Алекса!» — из пазматического смеха их вывел дружелюбный голос Тейлора. «Не хотите выпить чаю со льдом под навесом?» «Тейт!» — художница с радостным писком повисла на шею у Тейлора и заторотурила. «Как хорошо, что ты приехал. Вот уж не думала, что такой сноб, как ты, появится в парке развлечений. А Виха тоже хорош. Ничего мне не сказал». «Тише, тише, ведерко с красками!» — усмехнулся в ответ высокий шатен. «Вихо не знал, что мы будем тут. Я просил Джона присмотреть за наши Лекси». «За ваши?» — Амала поправила сари и обернулась к Лекси. «Ты мне не сказала, что Тейлор и Марк твои мужчины». «Я не знала, что вы знакомы». Ошеломленно ответила девушка, понимая, что встреча в парке развлечений не случайна. Тут их догнали Вихо и Джон. Мужчины принялись пожимать руки, похлопывать друг друга по плечу и выполнять все те мужские ритуалы, которые выполняют при встрече хорошие друзья. А девушки стояли и наблюдали. Алекса поразилась улыбке на лице Тейлора, теплой, широкой и очень мягкой. Куда подевался тот жесткий бизнесмен, перед которым она дрожала, как овечий хвост? А Марк? Это было чем-то невероятным. Не то чтобы блондинчик начал улыбаться, но он как-то вдруг оттаял. «Мальчики!» — помахала рукой непосредственная Амала. «Мы все еще хотим пить и есть. А потом, я надеюсь, вы нас удивите чем-нибудь интересным». «Столик зарезервирован», — махнул рукой Тейт. «Не знал, сколько вас будет, но на всякий случай заказал на шестерых». «Мечта, а не мужчина», — поддразнила его Амала, закатив глаза в преувеличенном восторге. Алекса вдруг ощутила, что эта легкая сценка отдалась в ней горечью. Неужели она ревнует? Правда, Тейлор не дал ей застыть на месте». и оценить собственное состояние. Легко и естественно мужчина обнял ее за талию и повел внутрь. Джон с залихватской улыбкой подхватил на руки Амалу и потащил к двери, словно дикарь, свою добычу. Марк и Виха переглянулись с каменными лицами и медленно пошли следом, всячески показывая, что не имеют отношения к двум сумасшедшим парочкам. За столиком каждый заказывал себе сам. Алекса оценила. Амала выбрала пряный рис с овощами и карри. Джон, Тейлор и Вихо сошлись на стейках с картофелем. Марк вдумчиво изучил меню и взял рыбу под лимонным соусом. Лекса, прочитав затейливо набранные строчки, решила, что с нее хватит фруктового салата и молочного коктейля. И никто не стал посмеиваться над ее детским выбором. Пока ждали заказ, все неспешно болтали об аттракционах, стрельбе из лука и гонках на картах. Потом беседа прекратилась. Оказывается, все успели проголодаться. А вот когда принесли напитки и десерты, все снова начали говорить. Амала приглашала Алексу приехать к ним на ранчо, чтобы полюбоваться пейзажами, покататься на лошадях, и побывать в резервации. Джон подмегивал и обещал научить девушку бросать лассо и стрелять по банкам. Вихо просто приподнимал уголки губ, но, судя по всему, это означало согласие на любые безумства со стороны его жены. Да, алексей невольно поймала себя на том, что воспринимает эту женщину и двух мужчин как семью. А вот они с Тейлором и Марком выглядели совсем иначе. Правда, Тейт положила свою руку на спинку ее кресла, а Марк, мрачно зыркнув, налил ей в стакан сок, когда ее коктейль закончился. Но все же той нежной близости заметить было нельзя. После еды мужчины собрались выйти покурить. Прежде Алекса не видела Марка с сигаретой. Но, к ее удивлению, он достал небольшой портсигар, и извлек из него тонкую коричневую сигарету, пахнущую шоколадом. — Не скучайте, девочки, — подмигнул им Джон, — и не пейте слишком много виски. — Иди, иди, папочка, — фыркнула Амала, делая знак официанту. Когда парнишка в длинном фартуке подошел, она скомандовала. — Бутылку шабли и два бокала. Потом уставилась на Алексу и сказала. «Спрашивай». «Что?» — изумилась девушка. «Все, что хочешь. Я вижу, что вы еще не совсем вместе. И думаю, Чевио и Сума не зря пригласили нас сюда». «Чевио. Воин духа. Сума. Солнце. Конец примечания». «У Марка и Тейлора есть индейские имена?» — еще больше удивилась олекса «Есть!» — улыбнулась в ответа мало «Мы все познакомились там же, в резервации. Чевио привез с ума в горы, чтобы возродить его душу. Мы тогда только достроили дом у границы с резервацией, а отель еще не открылся. Тейт просил Джон выделить им комнату или хотя бы позволить поставить палатку на лугу».